Глава тринадцатая. Экскурсии по подземельям. Полтора суток приводили мою машину в чувство разобрав редуктор и продефектовав его. Выдержал, промыли, почистили бой в пределах нормы, собрали и объявили о готовности пары. Еще двое суток каникул получилось. Но это московский округ ПВО, поэтому через четыре дня Поступил приказ перегнать машины к месту постоянной дислокации, а самим прибыть в Москву, на Курский вокзал. Пропуска по Москве и командировочная только на двоих. Так что Вике показать Москву не удастся. Старший Хохлоп, а я следую с ним. Добирались 14 часов. Больше стояли и дергались, чем ехали. Но, видимо, отдавший приказ точно знал скорость перевозки по железной дороге. На вокзале к нам подошел молодой лейтенант Сапожников, спросил фамилии и пригласил спуститься в метро. Проехали всего одну станцию и вышли, перешли на другую линию, мимо буквально склада носилок. Я вначале не понял, что это такое, а потом дошло, что на них располагаются москвичи во время тревог. Еще одна остановка, но здесь у выхода из вагонов, а их четыре в каждом, стоят контролеры в форме НКВД. а не железнодорожных войск. И не все поезда здесь останавливаются. Видимо, это и есть то самое непростое место, о котором говорил командир полка. Надписи на стенах нет. Нас проверили под списку и вежливо указали, куда идти, несмотря на то, что лейтенант явно местный. На выход с перрона работают две арки и еще две на вход. Довольно большое количество военных. Людей в гражданской одежде нет вообще. две перегородки в каждой из которых по две двери, разнесенных между собой. «Сюда», — подсказал лейтенант, — и мы повернули налево. И «Еще раз у нас проверили документы в следующем зале, приказали сдать оружие вместе с кобурой. Такие сложности!» «Проходите, товарищи!» Лейтенант оружие не сдавал. Небольшой кусок явно станции, но в торцевой части стенкой оказалась огромными воротами. Мрамор и кафель кончили, сплошной бетон и достаточно редкие фонари. Полумрак, но не слишком темно. Через некоторое расстояние стоят часовые с пистолетами, а не с винтовками, и все средние командиры. Мда, не слишком уютное место службы. Сюда лейтенант показал металлическую дверь, которая открылась удивительно легко и бесшумно. Совсем другое дело. Высокие потолки, белые штукатуренные стены, люстры, занавеси на окнах, которых нет. Обстановка вполне качественная. Еще один поворот, и оказываемся в довольно большом зале с колоннами, где рядами стояли стулья. «Присаживайтесь, подождите здесь, я доложусь». Но он никуда не ушел, вошел в кабинку, закрыл дверь и позвонил по телефону. Вышел и сел на кресло через проход в том же ряду. «Можете снять шинели, вон вешалка», — сказал он, но сам раздеваться не пошел. Воздух в зале был свежий, убранство соответствовало минимум обкому партии. Я даже подумал, что они сам ли нами заинтересовался. Однако через пятнадцать минут из боковой двери вышли полковники Климов и Комаров. У двери остались стоять два командира в парадной форме военно-воздушных сил. К нам подошли и поздоровались, затем Климов направил нас вниз к сцене и показал место в центре пересечения двух проходов. «Лицом сюда», — приказал он, критически осмотрел Хохлова, потом меня, недовольно поджил губы. Хотел сделать какое-то замечание, но не успел, раздалась команда. «Смирно!» В зал вошли два маршала, обоих я помню по старинным фотографиям, Тимошенко и Шапошников. Командующий фронтом, первый заместитель Верховного, и начальник генерального штаба. Докладывает Климов Шапошнику, что лётчики 565-го полка, уничтожившие стратегического разведчика, прибыли по его приказанию. Шагнул в сторону и чётко развернулся, держа руку у козырька. Нас он представил, как записано у него в штатном расписании. комеск и старший лётчик. Маршал подошёл к Хохлову, и тут, после рукопожатия, Состоялся маленький цирк, Дима указал на меня. «Товарищ маршал, я ведомый, я его ведомый с июня месяца. и в этом полете был ведомым». «Чудные дела твои, господи!» — усмехнулся маршал. Не оборачиваясь, он сказал. «Сашенька, второй Ленина, быстро!» Подполковник, стоявший чуть в отдалении, рысцой убежал за дверь. «Ну, делитесь, как так получилось». «Летаем вместе уже давно, с конца июня, но в боевом и тактическом применении младший лейтенант Суворов опытнее и лучше подготовлен, чем я. Я был политруком эскадрильи и стал его ведомым, так как больше летчиков, подготовленных на МиГ-3, полку не было, но у него счет подходил к первому десятку, а у меня был один лично и два в группе, не считая финской. А почему без наград?» «Вопрос был уже ко мне». «Подавали». но мы в то время служили на юге, под Измаилом, в шестьдесят седьмом и об «А у вас?» — спросил он Хохлова. «Это за финскую. Представление ушло в Москву, когда Виктор сбил шестнадцатый лично. То на меня тоже подали. Но это было второго июля, когда немцы начали наступление на Винницу и бельцы Что с представлением, я не знаю. Сюда мы только прибыли пятнадцатого сентября». «Все, Влад Викентьевич, сегодня же разберитесь 67-м ИАП в наградном и доложитесь». Тут появился Сашенька и награждение продолжилось. Мне прокололи гимнастерку и маршал прикрутил орден на нее. Подал руку и спросил «А сколько всего?» «Этот был двадцать м и 12 в группе. У нас пилот погиб в этом вылете». Ему хотят написать, что погиб в летной катастрофе, а он погиб в воздухе на высоте выше 13 тысяч метров. Там не все выдерживают, товарищ маршал. Машина была исправна. Это был самолет старшего политрука Хохлова. Из-за этого не подписывают наградные. Скажите, что я разрешил. Дима получил тоже Ленина. Только у него Ленин был с орденской книжкой, а у меня с временным удостоверением, которое подлежало замене. И премию нам выписали по пять тысяч рублей каждому. Мы потом сбросились и отправили матери мишки четыре тысячи рублей. Комфронта объявил обоим благодарное занесение в личное дело. Для меня это тоже неплохой подарок. Всеволод Викентьевич неплохо разобрался в наших делах. В телеграмме, пришедшей в штаб полка и спущенной в эскадрилью, указывалось, что награждение пройдет в Кремлевском дворце в субботу, 4 октября, 1941 года. В адресатах были указаны и майор Рудаков, и полковой комиссар Мягков, и еще куча фамилий, в том числе все летчики первого состава первой эскадрильи живые и мертвые. Телеграмма была правительственная. Командиром воинских частей, в которых проходят службу, указанные товарищи, предписано обеспечить их своевременное прибытие транспортом и воинскими требованиями. Серьезный подход... И времени дано 12 суток, вот только сомневаюсь я, что мы попадем на этот праздник жизни. Начнется первый штурм Москвы и будет не до торжественных мероприятий. Но об этом знаю только я. Но предпринять совершенно ничего не могу. Нет магического ящика ноутбука, нет ничего, чем бы я мог доказать, что первый удар придется по-брянскому, а затем стыг западного и северо-западного фронтов. Вякнешь об этом и костей не соберешь, бедного младшего лейтенанта Суворова. Так что готовлю людей к будущим боям. Гоняю их по картам района боевых действий, ввожу в строй четверых молодых. Кроме того, гоняем прибывшие пополнение в виде 16 обалдуев сержантов этого года выпуска, уделяя им 2-3 часа в сутки на летную подготовку каждому. Так интенсивно они еще не летали в своей жизни. Но это будет им казаться раем через восемь дней.